Вечером принц Эрланд дал торжественный ужин в честь герцога и арута. В дворце присутствовали все знатные персоны Крондера, а также именитые горожане с жёнами. В огромном зале замка разместились без малого 400 человек гостей. Паг оказался за одним столом с богатыми купцами, которые из уважения к его придворному платью и тому почётному месту за столом, на которое его усадили, не осмеливались говорить с ним и даже между собой. обменивались лишь односложными замечаниями. Как Пак не старался, ему не удалось разрядить напряженную атмосферу, установившуюся за столом. Герцог и Аруто сидели возле принца Ирландо и его супруги принцессы Алисии. Места за главным столом, находившимся на возвышении, занимали также герцог Дуланик, канцлер и маршал княжества Крундор, ввиду болезни принца, выполнявшей обязанности верховного главнокомандующего сухопутных войск. И лорд Бари, адмирал Крондорского флота, по обе стороны от них восседали все министры королевского двора. Прочие гости разместились за другими столами, тем дальше от принцев и предворных, чем скромнее были их титулы и звания. Пок оказался в самом конце зала. Слуги сновали вдоль узких проходов, обнося гостей блюдами с роскошными кушаниями, и кувшинами с мёдом и винами. В середине зала было оставлено свободное пространство. где, сменяя друг друга, появлялись министрели, жонглёры, фокусники и скоморохи. Однако их выступления могли отдать должное лишь те, чьи стелы находились поблизости, а также хозяева и именитые гости, наблюдавшие за представлением со своего возвышения. Остальным не было видно решительно ничего, а звуки и музыки и пение перекрывал для них гул множества голосов. Однако за движениями артистов придирчиво наблюдал придворный мастер церемоний, и те старались вовсю, чтобы их и впредь приглашали на торжества во дворец. Стены зала украшали гобелены и знамены всех герцогств королевства, начиная с коричнево-золотого стяга Крайде, помещенного у восточной стены, и заканчивая зеленым, принадлежавшим далекому рену и висевшим в западной части огромного зала у высокой арки. Над главным столом был вывешен флаг с гермом королевства, с золотым вздыбленным львом, с мечом в передних лапах и короной над головой, На пурпурном поле то была древняя эмблема рода Кондуанов. Рядом с ним и чуть пониже укрепили знамя Крондера серебряный орёл, реющий над горной вершиной, на пурпурном поле. Лишь королю Родрику и принцу Ирланду было дано право носить одежду королевского пурпурного цвета. Герцог Боурик и Арута были облачены в алые плащи, что свидетельствовало об их принадлежности к правящей династии. Как впервые видел их в столь роскошных одеяниях, Пак то и дело бросал осторожные взгляды на главный стол. Из угла, где он сидел, зажатый между толстой купчихой и каким-то юным отпрыском богатого семейства, ему было трудно разглядеть выражение лиц принца и герцога. Но по их сдержанным жестам, по напряженным позам остальных, он понял, что разговор между двумя наследниками престола был не из приятных. Внезапно кто-то осторожно прикоснулся к его плечу. Пак оглянулся... И увидел позади себя, выглянувшей из-за тяжёлой портьеры, кукольное личико. Принцесса Анита приложила палец к губам и поманила его за собой. Ако достоявился, что его соседи по столу с любопытством и восхищением глазеют на принцев и герцога, и решил, что они не заметят его отсутствия. Поднялся, скользнул за портьеру. Он очутился в маленьком алкове для слуг, который ещё одна портье отделял от коридора, выходившего в кухню. Он на цыпочках прокрался за Анитой. Девочка остановилась у стола, уставленного тарелками и кубками. «Как вы здесь оказались?» — спросил Пак. Анита приложила палец к губам. «Шш, об этом никто не должен знать!» — испуганно прошептала она. Пак улыбнулся. «Вы можете разговаривать в полный голос. В зале так шумно, что нас все равно никто не услышит». «Я пришла, чтобы посмотреть на принца. Как мне его узнать?» Пак поманил ее за собой, Вальков. и слегка раздвинул портьеры. «Он сидит рядом с вашей матерью. Он в чёрном камзоле с серебряным шитьём и в красном плаще». Девочка встала на цыпочки и жалобно прошептала. «Мне ничего не видно». Пак поднял её на руки. Анита с любопытством выглянула в зал. «Спасибо, я вам очень признательна». «Рад служить вам, ваше высочество». Церемонно поклонился Пак. Её выпрыснули со смеху. Внезапно именитые горожане, сидевшие за столом Пака, Стали громко обсуждать между собой наряды придворных дам и кавалеров. Они-то цепенела от ужаса. Вак родительным жестом приложил палец к губам. "Я должна немедленно бежать отсюда", прошептала девочка и скользнула в коридор. Вак видел, как она свернула в кухню. Видимо, нынче вечером ей удалось обмануть бдительность няни и спуститься по узкой винтовой лестнице, выходившей на верхнюю галерею. Внезапно портьеры раздвинулись, и Валька вступил подросток-слуга. Вона терапела усталость на паха. Не осмеливаясь обратиться к нему с вопросом, многогородному юноше было решительно нечего делать у выхода в кухню. И они оба прекрасно это понимали. Сделанно без мятежностью, пак проговорил: "Я хотел вернуться к тебе и, похоже, заблудился. К покоям для гостей ведёт широкая лестница, на которой можно выйти через первую дверь слева, сэр. А здесь, здесь у нас кухня. Прикажете показать вам дорогу?" Мальчишке явно не хотелось провожать заплутавшего Сквайра через весь зал. Да и Пак вовсе не нуждался в его услугах. «Нет, благодарю!» — любезно ответил он. «Я сам найду нужную дверь!» Когда слуга вышел в коридор, Пак пробрался к своему месту за столом. Как он и предполагал, его отсутствие никто из соседей не заметил. Лишь юный слуга, не раз в продолжении ужина, менявший блюда и кубки за их столом, порой вскидывал на него недоуменный взгляд. Вернувшись в свою комнату, Пак застал там Кулгана. Чиродей Бесякев предисловие заявил: "Мы должны выходить на рассвете, Пак. Принц Эрланд отправляет нас в Реланон, к королю". Пак возмущённо топнул ногой. Все последние дни его одолевала тоска по дому. С какой-то стати он нами распоряжается? Прежде чем Кулган успел ответить, дверь с шумом распахнулась, и в комнату вбежал принц Арута. Лицо его исказило гримаса ярости. Как испугано попятился, решив, что виной тому его недопустимое фамильярное обращение с маленькой Анитой. Но как Ароте удалось об этом узнать? Неужтона разглядел её любопытный лиджиков в просвете между партнёрами? Кулган, московский кунпринц. Вот и оказывается где. Тебе известно, что собирается предпринять наш кузен принц, чтобы остановить возможное наступление Цурания. Но черадею снова не удалось вымолвить ни слова. Стыло ему открыть рот. Как Аруто с негодованием выкрикнул: "Ничего, ровным счётом ничего. Он и пальцем не шевельнёт, чтобы помочь Крадие, пока отец не победается с королём и не убедит его, что это вопрос жизни и смерти, не только для нашего герцогства, но и для всей страны. А путешествие в Реланон займёт у нас не как не меньше двух месяцев". Куган, предостигающий, поднял вверх правую руку, и принц тотчас же успокоился. Он попрежнему видел в тучном чародее, не придворного советника отца, а одного из своих строгих наставников. Тому и поныне без труда удавалось подчинить своей воле обоих взрослых сыновей Бурика, если он считал это необходимым. Сейчас был как раз один из таких случаев. «Спокойнее, Аруто». Аруто тряхнул головой и тяжело опустился в стоявшую стену кресла. «Виноват, Кулган. Мне следовало сдержать мой гнев». Теперь только он заметил, что они с Чародеем не одни в комнате. «Прости меня, Пак!» Мальчик смутился и опустил голову. «Тебе-то и вовсе не следовало знать обо всём этом!» «Наверное!» Он запнулся и вопросительно взглянул на Кулугана. Чародей вынул трубку изо рта и спокойно проговорил. «Нет смысла скрывать от него положение вещей. Ведь он едет с нами, и рано или поздно узнал бы обо всём!» А Рота стал нервно барабанить пальцами по ручке кресла. Кулуган строго взглянул на него. «Я не знаю!» И принц сцепил пальцы рук и подался вперед. Мой отец и Эрланд целыми днями спорили о том, как оказать отпор этим Цуране, если они двинут против нас свою армию. Принц в конце концов согласился, что угроза их вторжения очень велика. Он удрученно вздохнул, но он не собирается объявлять мобилизацию западных армий, пока не получит приказа от короля. «Я не понимаю!» — вмешался Пак. «Разве западные армии больше не находятся в подчинении принца Эрланда?» «Разве он не волен командовать ими по своему усмотрению?» «Представь себе, нет!» Хмуро проговорил Аруто. С некоторых пор все изменилось. Меньше года тому назад король объявил, что все армии переходят под его командование. Он и молк, и стал с тоской наблюдать, как кольцо дыма, выпущенное кулганом, медленно таяло в воздухе. Чародей вопросительно взглянул на него, и принц продолжал. «Ведь это является нарушением всех законов и традиций государства!» Западные армии всегда подчинялись принцу Крондера, тогда как восточными командовал король. "Пак, всё никак не могу объяснить тебе смысл происходящего", Куган задумчиво пробормотал. "Принц является маршалом его величества и главнокомандующим западных войск. По его приказу все герцоги от Малокросса до Крайдии, являющиеся его вассалами, обязаны мобилизовать свои гарнизоны и поставить подороже своих вассалов, а те своих" А король Родрик бы неизвестным причинам объявил, что никто не смеет распоряжаться армией Запада без его соизволения. А Рота ударил кулаком по ручке кресла. «Отец все равно подчинился по приказу принца! Как, впрочем, и остальные герцогы западных земель!» Кулган мрачно кивнул. «Возможно, именно этого и опасается во величество король. Ведь западные армии уже так давно считаются войсками принца, а не короля. Объяви ваш отец мобилизацию, ему охотно подчинились бы». ведь на Западе его уважают не меньше, чем Эрланда. Если бы король отменил его приказ... Он не закончил, выразительно взгнув на Аруту. Тот развел руками...